Секрет, вызвавший такое ликование, когда на утро его узнали все члены Окердского семейства, так как сено было уже убрано, а хлеба еще не созрели и рабочие лошади томились от безделья, то почему бы спросил мистер Ламберт не запрячь карету и не отправиться всем нам в Тамбридж, Уэльс, заехав по дороге за нашим другом Вулфом Уэстером?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 Парадные наряды маменьки были извлечены из шкафов, откуда они появлялись на свет лишь в самых редких и торжественных случаях, чтобы затем вновь упокоиться там в лаванде и уединении. Бравый полковник достал шляпу с пазументом, парадный камзол и шпагу с серебряным эфесом. Чарли ликовал, получив праздничный кафтан своего отца, в котором полковник венчался и который миссис Ламберт перешила, не без некоторой грусти. Хвосты и гривы, бочонка и клёцки —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 на козлы водворился брайан кучер а также неужели надо признаваться и в этом пахарь окерского семейства рядом с ними уселся мистер чарли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 оказалось, что квартира эта расположена напротив жилища госпожи Бернштейн, и Окерское семейство, прибывшее в Танбридж в субботу вечером, имело удовольствие созерцать, как бесчисленные портшезы извергали на подренных щеголей красавиц в мушках и парче у двери парнеса, дававший один из своих обычных карточных вечеров.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 Кое с кем из этих особ мы с вами, либо читатель, уже немного знакомы. Когда прибыла герцогиня Куинсбери, мистер Вулф назвал ее Мартин Ламберт, немедленно продекларировал несколько стров своего любимого Мэтта Прайера про Кити юную красу. «Думать только, девочки, что эта почтенная дама некогда была такой же, как вы», — заметил полковник.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 «Глядите, глядите!» — вскрикивает Эти, бросаясь вперед и указывая на маленькую площадь и на открытую галерею, где находилась дверь, ведущая в апартаменты госпожи Бернштейн, и где толпились уличные мальчишки, зеваки и деревенские жители, явившиеся поглазеть на знатных господ. «Да это же Гарри Уоррентон!» — восклицает Тео и машет платком молодому Вергинцу. Но Уоррентон не заметил мисс Ламберт. Вергинец шел под руку здородным священником в хрустящей шелковой рясе, и оба они скрылись дверя госпожи Дебернштейн. «В прошлое воскресенье я слышал его проповедь здешней церкви, сказал мистер Вулф. Он говорил несколько по-актерски, но очень выразительно и красноречиво. «Вы, кажется, проводите тут чуть ли не каждое воскресенье», Джеймс заметила миссис Ламберт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 Епископ уже переступивший порог, поспешил назад, почтительно кланяясь на ходу, чтобы подать руку даме, которая выходила из подшеза. Да кто же это? спросила миссис Ламберт. Sprechen Sie Deutsch, La Main Herr Nichts, штат, Говорите по-немецки. Да сударь. Не понял, ответил шутник полковник. Вздор, Мартин. Ну, если ты не понимаешь немецкую душа моя, то я то чем виноват? Тебя плохо учили в пансионе, но в геральдике ты разбираешься, так ведь?